Часть пятая. Мёртвое небо. И даровал неизъяснимый немногим из них способность творить волшебство. И иные искусства даровал, о коих нынче помнят или забыли. И стали люди сильны. Стали некоторые из них как боги И возомнили себя выше богов И забыли неизъяснимого И стали для братьев своих страшнее демонов И даже боги были бессильны Ибо исходила мощь повелителей магов Из первозданных алчущих бездн и разгневался неизъяснимый и встал над миром день гибели, кои еще называют эпохой перемен и подлился не день, не год и не век. ибо что для неизъяснимого час то для человека вечность. и пали повелители магиям воды поглотили дворцы их И земли их и стерлась память о них гурамская легенда глава 1. Сантан покатал между пальцами вишневую косточку. «В конце концов, любой город можно отстроить», – сказал он, – «а вот вернуть из нижнего мира твоего мужа. Возможно ли это?» Ирис смотрела на того, кто когда-то был ее сыном, и кожей чувствовала исходящий от него холод. И она почти верила. Ему под силу вернуть жизнь телоду, вернуть ему плоть, сгоревшую на погребальном костре. «Нам всегда приходится выбирать», — задумчиво произнес Сантан. Вишневая косточка на его ладони раскололась, выпустив крохотный зеленый росток. Предположим, нам придется выбирать между спасением Ангтиана и спасением его Зодчего. Ты, мать, безусловно, выбрала бы Телота. А он сам? Вопрос прозвучал неожиданно резко, как щелчок спущенной тетивы. Эрис посмотрела вниз. Дворец все еще горел. Третий день. Некому было гасить пожар, да и незачем. Что выбрал бы Тилод? О, Эрис-охотница знала ответ. Она подняла взгляд. Ах, как похожи эти зелёные глаза на глаза Тилода. Его глаза на её собственном лице. И ещё этот холод... «Он играет мной», — подумала она. «Никто не может вернуть к жизни развеянный пепел». Она смотрела в бездонные глаза и видела вчерашний кошмар. Огненного демона, затмившего солнце и вспыхивавшие один за другим гурамские боевые корабли. Вспыхивавшие так легко, Словно сплетённые из тростника игрушечные лодочки и хлопья белого пепла, плывущие по воде, как лепестки мёртвых цветов. А если он действительно может? С трудом Эйрис отвела глаза. Теперь она смотрела на запылённые носки своих верховых сапог. Вдруг ей захотелось выхватить кинжал и вонзить его прямо в чёрное сердце мага. Она так ярко представила, как узкий клинок входит в грудь, как окровавленный кончик разрывает куртку пониже левой лопатки, а в зелёных глазах появляется недоумение человека, постепенно осознающего, что сейчас умрёт. Эйрис снова подняла глаза и увидела удар и смерть. Только в её воображении она могла бы убить человека, но человек уже убит. Там, в горах Хох, погребён в толще расплавленного камня. А убить мага, такого мага, не под силу даже чёрной охотницы Эйрис. Так что выбрал бы Тилот? Спросил Сантан, и Эрис стало ясно. Он видит все ее мысли, и они для него не более чем порхания медовниц над цветочной клумбой. Телот выбрал бы город, твердо ответила Эйрис. Что ж, это правда, согласился тот, кто был ее сыном. Зелёный росток втянулся внутрь вишневой косточки. Скорлупа срослась. «И это правильный выбор, с точки зрения зодчего. Цена названным «Прощай, Эрис, повелительница Нижнего Мира Кала, будет милостива к тебе», улыбнувшись одними уголками рта. «Я попрошу её об этом». Сантан легко разломил капсулу пополам и расправил узкую бумажную полоску. Прочитав, молча протянул ее Данилу. Крылатая змея светлейшему Володу. Для большого совета. Начало на шестой день третьего месяца осени. Участвуют Гурам, Хурида, Тайдуанские Алчущие. В Хуриде уверены, Конг Империя Не смогут драться. Почему? В святом братстве не знают. Так сказал наисвятейший. Опасаются только урнгура. Но рассчитывают на помощь гурамиде и чародеев. Это всё. Данил поднял глаза. Не верю, проговорил он. Почему империя и конг не смогут драться? Это же чушь. Сантан покачал головой. Лицо его вдруг показалось Данилу совсем старым. «Завтра на всех башнях Конга поднимут белые флаги», — сказал он. Данил не понял. Он плохо знал обычаи Конга. «Траур», — сказал Сантан. «Вчера, в шестой день третьего месяца осени, умер мой отец, Тилот Зодчи. Но это далеко не все, Данил Сын Волода. Завтра флот Хуриды подойдет к Короле. До самого последнего момента он будет скрыт от человеческих глаз магий алчущих. Хуридиты сожгут город и отступят раньше, чем подоспеют императорские войска. Южная эскадра, предводили флагман капитаном Олевом. «А левом?» – удивился Данил. «А что с адмиралом?» Адмирал Эрт получит известие о смерти Тилода и поспешит на похороны в Ангтьян. Через несколько дней, защищая Ангтьян от солдат Гурама, адмирал Эрт будет убит, а Ангтьян сожжен. Днем позже Гурамский флот будет уничтожен подошедшей с севера Кангайской эскадрой, И ещё через три дня армия Конга высадится на Гурамский берег, а южная эскадра, потеряв почти две трети кораблей, уничтожит сторожевые башни в Аркарской гавани и начнёт бомбардировку Варкара. Ровный спокойный голос мага почему-то вызвал в сознании Данила образ ткацкого челнока. Но от этого смысл сказанного казался ещё более ужасным. Подстрекаемый алчущими наместник Тайдуана объявит об отделении восточной части империи, а полчища Макхаров сметут десятитысячный заслон Северной Стражи и ворвутся в Хольт. «Это невозможно», – прошептал Данил. «Это же конец мира». «Не то чтобы конец мира, но возвращение времени смут наверняка», – сказал Сантан. «И всё будет именно так, если...» «Если...» «Если кое-кто не опередит время». Данил с надеждой посмотрел на мага. «Собственно, мы с тобой это уже сделали», – сказал тот, улыбнувшись. «Почти». Палач не сильно взмахнул рукой. Кнут свистнул и обвился вокруг пленниц. Немино пронзительно вскрикнуло. Красная полоса вспухла поперёк её спины, пониже лопаток. Турфанг поднял руку, и второго удара не последовало. По щекам девушки катились слёзы. «Назови нам имя Алчищева». Назови нам имя своего спутника, мягко произнес жрец. Расскажи нам правду, и тебя не будут мучить. Светлорожденный Данил Рус, прошептала девушка. Турфанк покачал головой. Не лги нам, колдунья, все равно придется сказать правду. «Это и есть правда!» Прогремел над головами Кангаев яростный голос. Вик вскочил на ноги, его меч с шелестом вышел из ножен. Турфанк отреагировал более спокойно, просто повернулся и поглядел на вошедшего. «Данил!» – скрикнула Неминуа. «Освободитель?» – прошептал Вик – отказываясь верить собственным глазам. Рука, держащая меч, опустилась. «Я, Данил Рус, светлорожденный империи». Северянин прыгнул с лестницы на пол, еще в воздухе выхватил меч. «И клянусь мощью Тура!» Одно стремительное движение, и холодный клинок коснулся шеи Турфанга. Данил безошибочно опознал наиболее опасного противника. «Если вы, ублюдки шелудевых крыс, посмеете причинить боль этой девушке...» «Спокойней, благородный господин», – произнёс Турфанк с похвальным хладнокровием. «Допустим, ты действительно светлорождённый Данил Рус. Но ни закон Конга, ни закон Империи не дают тебе права приказывать нам...» Пальцы Туруфанга тем временем шевелились, вычерчивая заклинание. «Эта девушка – хуридитка, захваченная солдатами, незаконно проникшая на землю Конго. Она...» «Даже и не думай, колдун!» – свирепо прорычал Данил. «Ну-ка, руки в стороны! Один чародейский фокус, и твоя голова покатится по полу! Одноногий!» «Отвяжи девушку! Поживей!» Лицо Вига покраснело от гнева. «Кто бы ты ни был!» – прорычал он со свепостью не меньше, чем у Данила. «Тронь его, и я самолично тебя прикончу, и пусть хоть сам владыка Тилот!» «Тилот умер!» «Холодно?» – произнес Данил. «И если ты не перестанешь валять дуракам...» «Умрут еще очень многие». «Ты лжешь!» Вдруг севшим голосом произнес Вик. Но командующий сам не верил своим словам. На редкость убедительно звучал голос северянина. Никаких сомнений в том, что перед ним светлорожденные империи, у Вика уже не осталось. И не только из-за отрывистого хольтского акцента. Сходство с Освободителем – убедительнейшее доказательство. Кровь Асинаров. «Убери меч!» – сухо сказал Турфанг. Он точно знал. Северянин сказал правду. «Убери меч!» Клянусь благосклонностью Бокоглавова, я не воспользуюсь магией. Но еще раз повторяю. Твои права не распространяются на хуридитку. В остальном же? Нет, колдун, распространяется, усмехнулся Данил. Эта девушка – моя обручённая невеста. Чем ты это можешь доказать? Осведомился жрец. Своим словом. Турфанг скептически поднял бровь. Вот что, колдун, спокойно произнес Данил, твой приятель уже обвинил меня во лжи. Я его прощаю. Вик нашел себе силы промолчать. Но если и ты усомнишься в моем слове, умрешь. И раз ты такой законник, то должен знать, что такое смертельное оскорбление и по праву Конга, и по праву империи. «Я верю тебе», – быстро сказал Турфанг. Ровный тон светлорождённого подействовал на жреца куда сильнее, чем гнев. «Я тебе верю, палач. Освободи девушку и помоги ей одеться». «Турфанг!» – сердито воскликнул Вик. «Да», – отозвался жрец. «Убери меч, я знаю, что делаю. Кстати, светлорождённый Данил...» Турфанг – это моё имя. Я – жрец Тура Быкоглавого, и мне не нравится, когда меня зовут колдуном. А тот, кого ты изволил назвать моим приятелем, командующий ВИК, комендант, капитан Ангбиона, бронзовый дракон и распорядитель северо-восточной области Черногории. Это хорошо, кивнул Данил. «Мне как раз нужен кто-то, способный принимать решение. Сколько у тебя солдат командующий, тысяч двадцать наберётся?» Вик не успел ответить. «Достойнейший!» На лестнице стоял начальник караула. «В чём дело?» – недовольно спросил капитан-комендант. Сотник вытянулся, приложил ладонь к колбу в знак скорби. «Достойнейший!» «По зеркальной связи передали...» Сутник задохнулся, закашлялся. «Умер владык Атилот», — сказал Турфанг. «Мы уже знаем». «Значит, это правда», — мрачно сказал Вик. «Ну, светлорождённый Данил, что ты ещё скажешь?» «Я спросил, сколько у тебя людей». Вик бросил взгляд на Туруфанга, тот кивнул. «Тысяча!» – ответил командующий. «Проклятие! Странный северянин всерьёз огорчился. И это всё командующий?» «Этого хватает, чтобы держать Хуридитов на поводке!» – отрезал Вик. «Но не хватит, чтобы взять их на поводок по ту сторону гор!» Не менее сердито заявил Данил. Войны внесли тело владыки Конга в алтарную храма Калы и уложили, согласно обычаю, на пол у изваяния богини. Эйрис жестом велела им уйти. Верховный жрец скалы осведомился, желает ли властительница, чтобы он приступил к обряду немедленно. «Нет», — ответила Эйрис, и жрец с поклоном удалился. Чёрная Эйрис осталась одна. Чёрная Эйрис не смотрела на мёртвое лицо мужа. Она смотрела на чёрное лицо богини смерти. «Ты была милостива к нам, Кала», – прошептала она, – «благодарю тебя, позволившую нам столько лет быть вместе». Эйрис знала, немногим из женщин досталось столько счастья, сколько ей, потому что судьба соединила её с лучшим из мужчин. Навсегда. Ради него Эрис оставила свой народ, ради него сменила сладость и остроту юга на безмятежность благословенного Конга. Теперь Эрис могла бы вернуться домой, могла остаться в Ангтяне и править Конгом. Конгаи не любили её как тело дозодчего, но безусловно никто... Ни народ, ни наделенные властью, не стали бы возражать из уважения к Телоду. Однако Ирис не собиралась повелевать конгом. Без Телода эта страна стала ей безразлична, и к народу она тоже не вернется. «Благодарю тебя, Кала!» Эрис, опустившись на колени, поцеловала холодные губы Телода. Благодарю тебя и надеюсь, что ты позволишь нам быть вместе. Чёрная охотница поклонилась чёрной богине, легла на пол рядом с телом мужа, вытянулась, закрыла глаза и остановила сердце. Тропа была узкой, и пардом приходилось идти бок о бок. Зверь Данила время от времени недовольно рычал. Слева в шаге от него пропасть в сто локтей, береговой обрыв. Справа поднимался почти отвесный склон, густо заросший ползуном и синей свежей травой. Ещё на двести локтей выше начинался лес. Тропу проложили для патрулей стражи. С нее вся береговая линия, как на ладони, и зелёная гладь моря Зур. И вражеские корабли, если они вдруг рискнут приблизиться к берегам Конга. Но сейчас в пределах видимости ни одного боевого корабля. Пара рыбачьих лодок, вот и всё. «Хочешь, спустимся вниз», – предложил Данил – «У меня есть верёвка. Посмотри, какой белый песок там внизу!» Нимино покачала головой. «Ними, неужели ты боишься?» – удивился светлорождённый. Он не ожидал отказа. «Не бойся, ты просто обнимешь меня и через минуту будешь внизу!» «А наверх?» – улыбнулась девушка. «Тоже минута?» «Дольше, да улыбнулся. Три. Спустимся?» «Нет» ними пожалуйста это же море море как можно смотреть на него и не потрогать как мальчишка подумала девушка совсем как мальчишка это было как теплое дыхание у самого сердца я поучу тебя плавать не сдавался данил мой отец будет смеяться если узнает что моя невеста не умеет держаться на воде. Немино покачала головой. «Величайший, пусть это будет единственный мой недостаток в глазах твоего отца», — подумала девушка. «Поцелуй меня». «Что?» «Поцелуй меня, Данил». Голос Нимино дрогнул. Она увидела, как потемнели глаза её спутника. Но это был не гнев. Парт светлорождённого, повинаясь коленеву всадника, прыгнул вперёд и резко остановился, преградив дорогу зверю Ниминоа. Тот недовольно заворчал. Данил соскочил на землю, отстегнул поясной ремень Ниминоа, легко, как ребёнка, вынул из седла и поставил рядом с собой. «Ними, прости меня, я должен был сказать это намного раньше». «Что?» Чуть слышно выдохнула девушка, не осмеливаясь поднять глаза на светлорождённого. «Ними! Я люблю тебя!»